Глава 14. Спи спокойно, товарищ. Признание пришло ко мне слишком поздно. Школа молодого бойца закончилась, и меня вместе со всеми привезли в часть. В казарме было тесно и нечем дышать. Всё заставлено кроватями в два этажа. По-русски вокруг меня почти не разговаривали. Кругом были какие-то азиаты. Они общались на своих совершенно непонятных языках и меня не замечали. Поговорить было не с кем. Я уже морально приготовился тянуть лямку. Хоть в пластинки крутить, хоть в очко играть. Однако на третий день неожиданно вызвали в политодел дивизии. В кабинете сидел тот самый старший лейтенант. Теперь уже капитан. Ну, как строился, как настроение боевое, будет много работы. Вопросы капитана были риторическими. Мои ответы его совершенно не интересовали. Сейчас пойдёшь в дивизионный клуб и найдёшь там начальника армитийской мастерской. Поступишь в его распоряжение. Выполняй. В клуб я летел как на крыльях. Мастерская, мастерская. Неужели больше не нужно крутить пластинки? Клуб показался очень приличным концертным залом с ложжами и балконом. Говорили, что здание построено ещё до революции. И акустика в нём настолько уникальная, что раньше здесь даже записывали оперные арии для граммофонных пластинок. Но однажды артисты напились, набедокорили, и с тех пор с улицы в этот зал никого уже не пускали. В коридорах клуба бродили какие-то ленивые солдаты, таскали туда-сюда стулья и прочий хлам. Наконец, где-то за сценой удалось найти небольшие помещения, напоминающие мастерскую. Я громко спросил: "Где найти начальника мастерской?" Из боковой двери появилась фигура офицера. "Я начальник? Кто меня спрашивал?" В темноте коридора его звание разглядеть не удавалось. "Товарищ начальник," Прибыл в ваше распоряжение. Я назвал свою фамилию. Дима? Ты что ли? Раздался знакомый голос. А ты как здесь оказался? Да, начальником мастерской был тот самый Димка. Я сначала растерялся, потом обрадовался, увидев наконец первого знакомого за несколько месяцев. Димка тоже искренне обрадовался и сходу полез обниматься. Он по-прежнему был рядовым, с толку сбивала его милицейская офицерская форма. Почему же он рядовой, если он начальник мастерской? Но спросить я не успел. Димка сам засыпал вопросами. В помещении, где мы разговаривали, какой-то солдат в зеленой, такой же, как у меня, форме, ползая по полу, огромными буквами писал какой-то лозунг на большом красном натянутом на подрамник материале. Оказалось, что он тоже был художником. Димка почему-то звал его асобистом. Это и была вся мастерская, всего 3 солдата. Рассказывая о том, как 3 месяца надо мной издевались, Мне стало так себя жалко, что я даже всплакнул. Да, вид у тебя не героиский, посочувствовал Димка. Что же ты меня не нашёл? Ты же знаешь, что я здесь служу. Я бы помог. А как бы ты помог? Ты же не генерал. Да хоть советом Знаешь, здесь совет иногда дорогого стоит. Может, не пришлось бы в ачко играть, ну или хотя бы не так часто. Знаешь, я думаю, тебе для начала нужно отоспаться. А то ты какой-то заторможенный. Сначала сходим в столовую, пообедаем, а потом я тебя уложу. Как уложишь? Казалось, что Димка шутит. Ни кровати, ни дивана или даже матраса нигде не было видно. — Ладно, идем покажу. После обеда сам туда залезешь. Только ужин не проспи и к отбою в казарму иди. Там спи дальше до утра, чтобы не искали. А после завтрака снова в мастерскую придешь. Тебе задание какое-нибудь дали? — Нет. — Сказали и так. Ты дашь? В смысле, начальник мастерской? Да? Хорошо. Вот тебе задание. Обедать и спать. Место для сна солдаты обслуживающий клуб оборудовали над сценой. Забраться туда можно было только по узкой шатающейся подвесной лестнице, типа пожарной. Вам на тропилах была оборудована площадка для тайного спанья. Лежало несколько матрасов-тифяков, сложенных один на другой. Ты только не шуми там и не храпи. И курить ни в коем случае. Спи спокойно. Если будут искать, я тебя прикрою. Ну, ладно. Пошли обедать.